Глава восемнадцатая В середине июля Фрэнсис уехала в Европу. «В любом случае хуже, чем есть уже быть не может», — сказала она Розмари накануне отъезда. Майкл ни разу не заговорил с Розмари обо всей этой истории, но когда она не бывала так поглощена собственными переживаниями, ей приходило в голову, что дома ему приходится несладко. Не спрашивай его ни о чем, — убеждала ее Элла. — Ма, держись от всего этого подальше. Она не добавляла у тебя своих забот по горло, но все было понятно без слов. Разум Розмари был занят отношениями с Беном, когда она спала и когда бодрствовала, ни о чем другом она почти не могла думать, она мечтала поскорее начать работать, чтобы хоть немного прийти в равновесие, вернуться к той упорядоченной жизни, из которой ее вырвал Бен. Он приезжал, когда ему хотелось, а потом снова исчезал на несколько дней, не говоря ни слова как ты это терпишь как-то раз спросила фрэнсис позвонив из парижа розмари сама не знала она подбирала крохи которые он ей бросал и давно перестала быть хозяйкой собственной судьбы иногда они проводили вместе целые дни и все было замечательно и тогда ей казалось что она сможет приспособиться а потом снова исчезновение без всяких объяснений Подъемы, которые она испытывала во время его наездов и попытки удержать его, заполнили все ее существование. «Но почему, ма? Почему?» — негодовала Элла. Август подходил к концу. Скоро должна была вернуться Фрэнсис, а сама розмари через неделю собиралась в Штаты с Майклом. Она не сказала об этом Бену. Он не звонил и не показывался уже целую неделю дольше, чем когда-либо прежде. Розмари, наконец, собралась привести в порядок волосы. Просто никуда не годятся, — причитал Мартин. — Где же вы пропадали? Подайте мне вон ту чашку с краской. Боже мой, боже мой, сколько седых волос! На встрече по поводу утренней телепрограммы, которая должна была начаться в конце сентября, Майкл заметил — ты гораздо лучше выглядишь. — Сегодня удачный день, Майкл. Я не только покрасила волосы, но и увидела на шкале на три фунта меньше. Майкл ответил непонимающим взглядом. Розмари засмеялась, а вот Фрэнсис сразу бы поняла. Он. Беспокойно оглядел офис и сказал: "Она звонила". Потом, сделав над собой усилие, продолжал: "Розмари, я думаю, тебе следует знать, что я ухожу от Барбары". Майкл: "Не может быть. Почему? Мы просто на время разъезжаемся. Тут нет ничего необратимого". Розмари проговорила, «Я знаю, что лезу не в свое дело, но, Майкл, скажи мне, она знает о Фрэнсис?» «Она знает, что у меня кто-то есть». Он открыл записную книжку. «Вот тебе мой новый номер на это время». Он протянул ей карточку. «Я снял квартиру на полгода. За это время все должно проясниться». Больше он о своей личной жизни не говорил, а Розмари, глядя на его замкнутое лицо, боялась спрашивать. Бен приехал в пятницу в одиннадцать вечера. Розмари на кухне варила кофе, а Элла с Джоанной смотрели телевизор. — А я уж думала, ты исчез навечно, — услышала Розмари голос Эллы, которая подошла к двери. — Я работаю, — ответил Бен. — А где Рози? — В кухне. Она позвала мать. — Ма, еще один друг дома. — Ты как, на одну ночь? — бросила она Бену и направилась обратно. В гостиную Бен засмеялся, а Розмари ждала, что вот-вот откроется дверь, чувствуя, как сердце бьется быстрее. Так было всегда, когда она слышала его голос. Но сейчас от этого только еще больше рассердилась, и не на него, а на себя. Когда он вошел, она обернулась, но его улыбка осталась без ответа. «Не надо!» — она увернулась от его рук. Что такое, сказал он. В чем дело? Мне опять надо объясняться? Нет, Бен. Она села так, чтобы их разделял стол, и стала пить кофе, не предложив ему. Но неужели ты считаешь, что после недельного отсутствия можешь просто прийти и лечь со мной в постель? Я полагал, что для нас прошло время обедов при свечах. Я думал, что у нас более прочные отношения. Какие? Отношения. Где ты был? Я был занят. Я тоже. Она взяла сигареты и снова села за стол. Он сам сделал себе кофе и взял чашку, которой всегда пользовался. При виде такой наглости она стиснула зубы, во рту стоял вкус желчи, пальцы дрожали, и она зажгла не тот конец сигареты. Бен наблюдал за ней. — Ох, Рози, — сказал он, — какая ты глупая, посмотри на себя. Он подошел к ней, вынул у нее изо рта сигарету и бросил ее в ведро, потом вложил в губы новую и дал ей прикурить, сжав ее дрожащие пальцы. Она жадно затянулась и сказала «спасибо». Бен поцеловал ее в голову и показал на стул напротив нее. — Мне сесть сюда? Насмешливо спросил он, и прежде чем она успела ответить, сел, что новенького. Я еду в Штаты на следующей неделе с Майклом. Он с удивлением взглянул на нее. Зачем? Так. Оглядеться, встретиться с людьми поговорить о работе. Она не смотрела на него, сидела с полузакрытыми глазами. «И надолго ты собираешься?» – спросил он после минутного молчания. Дней на десять. Мне еще надо приготовить программу к концу сентября». «Да, конечно», — усмехнулся он, — «весьма сомнительная викторина». «Это моя карьера», — сердито ответила она. «Нет, дорогая моя, ведущая Викторины не карьера, а просто халтура, за которую платят деньги». Она... Вскочила с места, резким движением отодвинула стул. «Черт бы тебя побрал, Бен Моррисон! Это моя работа! Ну что ты лезешь в бутылку?» Бен поднял руки. «Извини, ты же знаешь, как я к этому отношусь?» «У меня хорошо получается», — сказала она, чувствуя, что у нее першит в горле. Это обычно предшествовало слезам. Опускаются уголки губ, и что она ничего не может с этим поделать. Бен, не спеша, встал из-за стола. Ты хорошо выглядишь, Розе. Вот почему тебе предлагают такую работу. Ты когда-нибудь видела, чтобы этим занимались некрасивые женщины? Не будь ребенком. Иначе, когда все это кончится, ты почувствуешь себя очень несчастной. Розмари сказала, ⁇ Я хочу, чтобы ты ушел. Пожалуйста. Просто... Уйди, и все. Он взглянул ей в глаза. Ты пожалеешь, что поедешь в Штаты. Там любят только молодых. Как ты, Бен? Как те, с кем ты проводишь время? О, черт! Все та же старая песня. Значит, вот из-за чего весь сыр-бор. Есть ли у меня еще кто-нибудь? Это ты хочешь знать? Он вдруг встал по-настоящему агрессивно. Розмари услышала шлепание босых ног Эллы, спешившей из гостиной. «Ма! Что случилось? Ма!» — спросила она, стоя на пороге и переводя взгляд с Розмари на Бена, которые застыли у стола друг против друга. Розмари снова взяла чашку с кофе. «Все в порядке, Элла. Можешь идти, мы просто поспорили». «Твоя мать ревнует», — заговорил Бен, не глядя на Эллу. Его взгляд не отрывался от лица Розмари. — Вот с тобой у меня такой проблемы не было, — продолжал он. Элла ответила, — Боже, Боже, в какое же дерьмо ты превратился с тех пор, как стал сидеть за этим столом. Она повернулась и вышла. — Ну вот, теперь она меня ненавидит, — сказал Бен. — Ты настроила против меня всех своих друзей. Они тоже думают, что я дерьмо. Она не отвечала, зная, что если попробуют произнести хоть слово, то тут же разревется. Они продолжали стоять и смотреть друг на друга. «Прости меня», — наконец проговорил Бен. «Мне не следовало всего этого говорить. Просто для меня невыносима мысль, что ты уезжаешь». «Боже мой! Боже мой!» — ошеломленно выдохнула она. «Боже мой! Как ты смеешь!» — Я люблю тебя, Рози. Я не хочу, чтобы тебе было больно. В Штатах тебя сожрут живьем, а меня не будет рядом. Он обошел стол, взял у нее из рук кофейную чашку, стал целовать ее щеки, глаза, нос, волосы, губы. Она не отвечала на поцелуи, но его губы ласково скользнули по ее рту, и от этой нежности она, наконец, заплакала. Он обнимал ее, слегка покачивая, шептал, уткнувшись в волосы, «Прости меня, прости, не сердись, никто так не заботится о тебе, как я. Я люблю тебя, Роза, я люблю тебя!» Весь ее гнев прошел. От решимости не осталось и следа. Она чувствовала себя слабой и беспомощной. Он сел. Посадил ее на колени и держал так, покуда рыдания не стихли. Наконец он сказал, «Давай поднимемся наверх, у нас еще будет время поговорить». Он взял ее за руку и повел по лестнице. Розмари слышала смех Джоанны и Эллы в гостиной. Пока он раздевал ее, покрывая поцелуями постепенно обнажавшееся тело, она стояла неподвижно, в полном смятении. У нее начала болеть голова «Вся моя!» — шептал он. «Ты моя?» — она кивнула. На нее навалилась тоска, причин которой она не понимала. Но тело предательски отвечало на его поцелуи, говорило на единственном доступном ему языке. Никакого объяснения не произошло. «Завтра!» — остановил ее Бен, когда она попыталась заговорить, и прижал ладонь к ее губам. «Завтра я пробуду у тебя весь день, а теперь покажи, как ты меня любишь». Поездку нельзя было отменить. «Я вернусь через десять дней», — сказала она дочери накануне отъезда. «Холодильник полный, у тебя есть деньги?» — А нас не беспокойся. У меня роль в радиопостановке, и, возможно, пригласят озвучивать документальный фильм, а Джоанна работает над сценарием, так что у нас все в порядке. — А если нагрянет Бен? — послышался чистый, звучный голос Джоанны. — Не нагрянет, — успокоила ее Розмари. — У нас очень напряженные отношения. Он ужасно злится, что я еду. Говорит, это пустая трата времени. По его мнению, я слишком стара для Америки. Обе девушки засмеялись, а Розмари улыбнулась. «Хорошенько кормите кота», — сказала она, когда Джоанна грузила ее багаж в такси. Она должна была встретиться с Майклом прямо в аэропорту. И не заприте его случайно в гостиной на ночь. Он ломает цветы. Она поцеловала обеих девушек. Вид у розмари был невеселый. Они не виделись с Беном с четверга, а сегодня уже суббота. Она чувствовала себя брошенной, забыв, что еще не так давно наслаждалась одиночеством. Я вам позвоню из Лос-Анджелеса. — Ма, повеселись как следует и найди себе какого-нибудь специалиста по пластической хирургии. Мы тогда все переедем в Голливуд. Джоанна поморщилась и сказала Элли «Прекрати». Они махали ей на прощание, а она смотрела на них через заднее стекло такси, которое уже выезжало на шоссе. Розмари увидела, как подруги повернулись и обняли друг друга за талию, прежде чем войти в дом, явно радуясь, что остаются одни на целых десять дней. И она позавидовала их радости. Рейс отложили. Розмари сидела с Майклом в зале ожидания первого класса. Майкл пошел звонить Барбаре и, очевидно, поговорил с детьми, потому что вернулся побледневшим с дрожащими губами. — Ты не хочешь разговаривать? — спросила она. Он только помотал головой и открыл страницу «Телеграф», посвященную искусству. Она небрежно листала в ок и смотрела на дежурные улыбки девушек-служащих, которые успокаивали бизнесменов, опаздывавших на важные деловые свидания. Она думала о том, что, может быть, лучше было бы родиться мужчиной, не плакать, когда тебе плохо, и не лежать без сна на мокрой от слез подушке рядом с молчащим телефоном в лос анджелесе стояла жара в аэропорту шум и суета их ждала машина чтобы отвезти в отель в номере который заказал партнер майкла их ждала бутылка шампанского майкл уже был присыщен америкой но розмари оказалась в лос анджелесе в первый раз ее всегда приятно поражали гостеприимство и щедрость американцев Майкл позвонил ей из своего номера, она взяла трубку в ванной. «Хочешь немного выпить, прежде чем завалиться спать?» — предложил он. Она посмотрела на часы. «Надо держаться», — сказал Майкл, словно прочитав ее мысли. «У нас сейчас два часа ночи, но лучше сразу перестроиться». «Подожди, я приму душ», — ответила Розмари, — «встретимся в баре». «Я заказал тебе мартини с водкой», — произнес Майкл в знак приветствия, когда они встретились полчаса спустя. Она переоделась в брюки, но все равно казалась излишне чопорной по сравнению с жителями Калифорнии, заполнившими бар. Молодая женщина с полотенцем на шее поспешно заняла табурет. Она тяжело дышала, как будто весь путь проделала бегом. Розмари услышала, как она заказала «Диет Пепси». Майкл улыбнулся ей через стол и спросил «Ну, как номер?» «Потрясающе!» Она отпила глоток. Такого мартини ей больше нигде не доводилось пробовать, разве что в Нью-Йорке. Расстояние затуманивало в ее душе образ Бена даже быстрее, чем она надеялась. «Кажется, я получу большое удовольствие от этого путешествия», — сказала она. «Отлично!» Майкл слегка коснулся ее руки. «Я думаю, надо назначить деловые встречи на завтра после ленча. Тебе хватит времени до часу?» «Магазины отсюда близко?» — спросила Розмари. Он покачал головой. «В Лос-Анджелесе ничего не бывает близко, но Глен, все устроит». «Кто-нибудь заедет за тобой в половине одиннадцатого, повозит по магазинам и доставит на Велли к часу. Как тебе такой план?» «Просто блестяще. Но ведь я могу взять такси. Здесь это довольно затруднительно. Их мало, и они дорогие. Положись на Глена». Встретимся за Ленчем. Она хорошо спала, проснулась в девять и сразу же позвонила домой, оставив сообщение для Эллы на автоответчике. Потом Фрэнсис, которая вот уже несколько дней, как вернулась из Лондона. — А я только что беседовала с Майклом, — сообщила ей подруга. — Он говорит, что Лос-Анджелес уже произвел на тебя сильное впечатление. — Здесь замечательно, Фрэнни. Может, я даже не вернусь. Фрэнсис рассмеялась. «Я давно заметила в тебе зачатки гедонизма, дорогая моя». «Эта страна сделана для людей», — сказала Розмари. «Для богатых людей», — уточнила Фрэнсис. «Увидимся дней через десять», — продолжала Розмари. «Я просто хочу сообщить, что жива-здорова и даже не думаю о Бенни. Во всяком случае, почти не думаю. Прекрасно». Найди себе какого-нибудь богатого разведенного американца, например, кардиохирурга, только ради бога не актер. То же самое говорила Элла, — засмеялась Розмари, — только она предлагала специалиста по пластической хирургии. Как ты думаешь, это намек? Ну что ж, неплохая мысль. Я люблю тебя, дорогая, позвони мне, когда вернешься. Шофер прибыл ровно в 10.30 и, не задавая вопросов, отвез ее прямо к той части города, где огромное открытое пространство занимали исключительно магазины. — По распоряжению мистера Дюпона, — объявил он. Солнце палило немилосердно, но в магазинах было прохладно. Кофе в продуктовом супермаркете подавали в больших пластмассовых стаканах она гуляла по магазинам два часа и никто не совал ей поднос нос обрывков бумаги или старую чековую книжку чтобы она дала автограф это было потрясающе рассказывала она майклу и глену за ленчем я понимаю что надо было бы отправиться в музей пола гетти или на худой конец в картинную галерею но магазины это как раз то что мне сейчас нужно — Ходить по магазинам — любимое занятие американцев, — сказал Глен. — Мы таким способом расслабляемся. Вам надо познакомиться с моей женой, она идет в магазин, как на Олимп. Они засмеялись, и розмари огляделась вокруг. Они сидели за мраморным столиком, стоявшим под зонтиком на открытой террасе, увитой виноградом. Все громко разговаривали, пили ледяную минеральную воду и ели салат. Гленн продолжал, — у меня назначено шесть встреч, касающихся вас, Розмари. — Вы знаете, это великолепная идея, ведущая англичанка. Что вы об этом думаете? Ей нравилось, как он произносил ее имя, словно катая его по языку. Она пожала плечами. По правде говоря, я об этом пока не думала. Давайте подождем и посмотрим, как пойдут дела. Внезапная боль нахлынула на нее, переполнила, отодвинуло сияние солнца, людской гам, извяканье льда о стенки высоких стаканов. Разве может она покинуть дом? Дом. Бена, скорее назад, Уимблдон кто спит в ее постель под легким летним одеялом на розовых простынях оставляя их смятыми мятыми и сброшенными на пол к неудовольствию пад ссорится ли он целый и вообще там ли он будет ли он там когда она вернется может быть он считает что ее путешествие поступок слишком своевольный проявление неповиновения Она вздрогнула и отодвинула тарелку с остатками еды. От льда в стакане заломила зубы, как будто для того, чтобы боль вытеснила страх, пришедший из ниоткуда, прорвавшийся через солнечный свет и мозаику виноградных листьев и против ее воли, проникший в самую глубину души. Страх при мысли, что она может его потерять. — А сегодня вы обедаете у нас, — сказал Гленн, когда провожал ее к машине. Он собирался на следующую встречу вместе с Майклом. — Пожалуйста, в отель, — попросила она шофера. Откинулась на спинку пахнувшего новой кожей сиденья, закрыла глаза, стараясь подавить в себе ужас от того, что между ней и всем, что составляло смысл ее существования, лежат одиннадцать тысяч миль. Вечером она познакомилась с женой Гленна. Марлен была высокая и худая, с пышными волосами и широкой улыбкой при успевающей американке, подтянутая и стройная. Она выглядела очень молодо, моложе, чем Глен, но они были женаты уже двадцать лет. Марлин что-то писала для разных студий. «Я сейчас разрабатываю несколько проектов», — доверительно сообщила она Розмари, когда они поднимались по лестнице Большого дома в испанском стиле на Беверли-Хиллз. Очевидно, у Глена дела шли неплохо. Это наверняка может заинтересовать кого-нибудь из продюсеров. «Розмари, мы обязательно должны с вами встретиться, у меня есть идея». — О, это было бы прекрасно, — ответила Розмари, мысленно спрашивая себя, — почему в наше время люди платят деньги только за то, что у них есть идея, и куда подевался настоящий труд? Обед, на котором присутствовало десять человек, подавала горничная. Она живет у нас, шепнула Марлин, на ухо Розмари, Я от нее с ума схожу. Все время ревет и не говорит почему. Надо было бы ее рассчитать, но она очень честная. Марлин повернулась к сидевшему слева от нее мужчине, который ковырял вилкой какое-то незнакомое разноцветное блюдо. Роз Мари поблагодарила горничную, положившую ей на тарелку то же самое, и улыбнулась ей, но не дождалась ни ответной улыбки, ни хотя бы взгляда. Жена Глена что-то говорила мужчине, который все еще хмуро глядел в тарелку. Марлин, это что, сырая рыба? Наконец спросил он. Японский рецепт, ответила Марлин. Это сырая рыба, и он положил вилку. Придерживая бокал, в который Марлин наливала белое вино, он улыбнулся розмари, которая осторожно жевала то, что действительно было больше всего похоже, на сырые креветки. — Розмари, вам совсем не обязательно это есть, вы, англичане, слишком вежливы. Розмари не помнила, как его зовут, и обрадовалась, когда Марлин шлепнула его по загорелой волосатой руке и проговорила. — Том, ты ничего не понимаешь, англичане любят китайскую кухню. — Марлин, любовь моя, — ответил тот, — китайская и японская не одно и то же. А восток — это не одна большая куча где-то за тридевять земель от нашего американского рая. Марлин заливисто засмеялась, как маленькая девочка. Она позвонила в колокольчик, появилась горничная, чтобы убрать со стола. Большинство американцев очень невежественно громко проговорил Том, обращаясь к Розмари. Марлин снова игриво ударила его по руке. «Том, веди себя прилично. Пора тебе жениться, чтобы жена привела тебя в порядок». Глаза у него были того же цвета, что и рубашка, голубые, а седые волосы совсем побелели под калифорнийским солнцем. «Чем вы здесь занимаетесь?» — спросила Розмари. «Когда?» — пошутил Том. «Когда работаете?» О, я специалист по пластической хирургии. Все лица, которые вас здесь окружают, это плоды моей деятельности и основа моего успеха. Розмари долго смеялась. Вот он, специалист по пластической хирургии. Том наблюдал за ней. Разве я сказал что-то смешное? спросил он наконец. Просто я никогда раньше не видела специалиста по пластической хирургии. — О, глядя на вас, этого не скажешь. — Это комплимент? — улыбнулась Розмари. Он тоже улыбнулся, глядя ей в глаза. — Где вы остановились? — спросил Том, когда они пили кофе в соседней комнате. Она, чуть поколебавшись, назвала отель. — Я вам позвоню, — сказал Том. — Может быть, мы позавтракаем вместе? Или я вам помешаю?» Он указал глазами на Майкла, который разговаривал с Марлин и Гленом, и смеялся. «О, это мой импрессарио, а не возлюбленный улыбнулась Розмари. «О, тогда я позвоню». Она представила себе, как будет смешно, когда она расскажет Фрэнсис, что действительно познакомилась со специалистом по пластической хирургии. Ночью в постели, Она снова вспоминала Бена, перед глазами стояло его лицо, она думала о том, как далека от него сейчас. Наконец заснула, и ей снились тревожные сны, полные неосознанных страхов. В три часа ночи она проснулась с мокрыми от слез глазами. — О, Бен, — сказала она вслух, — во что ты меня превратил?